Глава тридцать пятая Когда стражники вывели Хаджуна Средина из подземелья, он сказал, «Значит, вы потащите меня на собственных спинах? Жалею, что здесь нет моего ишака, он бы лопнул от смеха». «Молчи! Скоро тебе придется заплакать!» — злобно ответили стражники. Они не могли простить Хаджа Средину, что он предался в руки Эмира, помимо стражи. Распялив тесный мешок, они начали запихивать в него Хаджу Средина. «О, слуги шайтана!» — кричал Хаджа Средин, сложенный втрое. «Неужели вы не могли выбрать мешок попросторнее?» «Ничего!» — говорили стражники, пыхтя и обливаясь потом. «Тебе недолго придется терпеть!» Не растопыривайся же, о сын греха, иначе мы вдавим твои колени в твой живот. Поднялся шум, сбежалась дворцовая челюсть. Наконец, после долгих трудов стражники запихали Хаджона Средина в мешок и завязали веревкой. В мешке было тесно, темно и вонюче. Душа на Средина окуталась черным туманом. Казалось, спасения для него теперь нет. Он взывал к судьбе и всемогущему случаю. «О, ты, судьба, ставшая для меня матерью! О, ты, всемогущий случай, оберегавший меня до сих пор подобно отцу! Где вы сейчас? Почему не поспешите на помощь на Средину? О, судьба! О, всемогущий случай!» а стражники уже прошли половину пути. Они несли мешок, меняясь через каждые двести шагов. По этим коротким остановкам Хаджа на средин вел печальный счет, сколько пройдено и сколько осталось. Он хорошо понимал, что судьба и случай никогда не приходят на помощь к тому, кто заменяет дело жалобами и призывами. Дорогу осилит идущий. Пусть в пути ослабнут и подогнутся его ноги. Он должен ползти на руках и коленях. И тогда обязательно ночью вдали увидит он яркое пламя костров. И, приблизившись, увидит купеческий караван, остановившийся на отдых. И караван этот непременно окажется попутным. И найдется свободный верблюд, на котором путник доедет туда, куда нужно» сидящий же на дороге и предающийся отчаянию, сколько бы ни плакал он и не жаловался, не возбудится чувство в бездушных камнях, он умрет от жажды в пустыне, труп его станет добычей смрадных гиен, кость его занесет горячий песок. Сколько людей умерли преждевременно и только потому, что недостаточно сильно хотели жить? Такую смерть хаджана средин. Считал позорный для человека. «Нет», — сказал он себе, и стиснув зубы, яростно повторил, «Нет, я не умру сегодня, я не хочу умирать». Но что он мог сделать? Сложенный втрое и засунутый в тесный мешок, где нельзя было даже пошевелиться, колени и локти как будто прилипли к туловищу, Свободным у хаджина Сейдина оставался только язык. «О, доблестные воины!» — сказал он из мешка. «Остановитесь на минутку! Я хочу прочесть перед смертью молитву, дабы всемилостивый Аллах принял мою душу в светлые селения свои». Стражники опустили мешок на землю. «Читай! Но из мешка мы тебя не выпустим!» «Читай свою молитву в мешке!» «А где мы находимся?» — спросил Хаджан Асреддин. «Я это затем спрашиваю, чтобы вы обратили меня лицом к ближайшей мечети?» «Мы находимся близ Коршинских ворот. Здесь кругом мечети. В какую бы сторону мы тебя не обратили лицом? Читай же скорее свою молитву. Мы не можем долго задерживаться!» — Спасибо, О, благочестивые воины! — печальным голосом ответила из мешка Хаджана Средин. На что он рассчитывал, он и сам не знал. — Я выгадаю несколько минут, а там посмотрим. Может быть, что-нибудь подвернется. Он начал громко молиться, прислушиваясь в то же время к разговорам стражников. «И как мы не сообразили сразу, что новый звездочет — это и есть Хаджана средин? сокрушались стражники. «Если бы мы узнали и поймали его, то получили бы от Эмира большую награду!» Мысли стражников текли в обычном направлении, ибо алчность составляла самую сущность их жизни. Этим и воспользовался Хаджана средин. «Попробую сделать так!» чтобы они ушли куда-нибудь от мешка, хотя бы на самый короткий срок. Может быть, мне удастся порвать веревку? Может быть, кто-нибудь пройдет по дороге и освободит меня? «Скорее кончай молитву!» — говорили стражники, толкая мешок ногами. «Слышишь ты? Нам некогда ждать!» «Одну минуту, доблестные воины! У меня осталась последняя просьба к Аллаху! О, всемогущий!» «Всемилостивый Аллах, сделай так, чтобы тот человек, который найдет закопанные мною десять тысяч таньга, выделил бы из них одну тысячу и отнес в мечеть, и отдал муле, поручив ему молиться за меня в течение целого года». Услышав о десяти тысячах таньга, стражники притихли. Хотя Хаджан средин ничего не видел из своего мешка, Но точно знал, какие сейчас у стражников лица, как они переглядываются и толкают друг друга локтями. Несите меня дальше, сказал он кротким голосом. Предаю дух мой в руки Аллаха. Стражники медлили. Мы еще немного отдохнем, кратко сказал один из них. О, Хаджана средин. Не думай, что мы бессердечные и нехорошие люди. Только служба заставляет нас поступать с тобой столь жестоко. Если бы мы могли прожить с нашими семьями без мирского жалования, тогда мы, конечно, немедленно выпустили бы тебя на волю. Что ты говоришь? испуганно прошептал второй. Если мы его выпустим, то и мир снимет нам головы. «Молчи!» — зашипел первый. «Нам бы только получить деньги!» Хаджана средин не слышал шепота, но знал, что стражники шепчутся, и знал, о чем они шепчутся. «Я не имею зла на вас, о воины!» сказал он с благочестивым вздохом. «Я сам чересчур грешен для того, чтобы осуждать других. Если Аллах дарует мне прощение на том свете, Обещаю вам помолиться за вас перед его троном. Вы говорите, что если бы не эмирское жалование, то вы бы меня выпустили? Подумайте над своими словами. Ведь этим вы нарушили бы волю эмира и, следовательно, совершили бы тяжкий грех. Нет, я не хочу, чтобы вы из-за меня отягощали грехом своей души. Поднимайте мешок несите меня к водоему, пусть свершится воля и мира и воля Аллаха. Стражники в растерянности переглядывались, проклиная благочестивое раскаяние, которое вдруг и совсем по их мнению не вовремя обладело хаджой на В разговор вступил третий стражник. До сих пор он молчал, придумывая хитрость. — Сколь тяжко видеть человека, который перед смертью начал раскаиваться в своих грехах и заблуждениях, — сказал он, подмигивая товарищам. Нет, я не таков. Я уже давно раскаялся и давно веду благочестивый образ жизни. Но благочестие на словах, не сопровождаемые угодными Аллаху делами, мертво, — продолжал стражник, в то время как товарищи его зажимали рты ладонями, чтобы не расхохотаться, ибо он был известен как неисправимый игрок в кости и распутник. Вот я, например, сопровождаю свою благочестивую жизнь праведным и благочестивым делом, а именно я строю в моем родном селении большую мечеть и ради этого отказываю даже в пище себе и своей семье. Один из стражников не выдержал и, давясь от смеха, ушел в темноту. «Я откладываю каждый грош», — продолжал благочестивый стражник, «и все-таки мечеть воздвигается слишком медленно, что переполняет скорбью мое сердце. На днях я продал корову, пусть мне придется продать последние сапоги. Я согласен ходить босиком, лишь бы завершить начатое». Хаджану средин всхлипнул в мешке. Стражники переглянулись. Дело у них шло на лад. Они локтями торопили своего догадливого товарища. «О, если бы мне повстречался такой человек, который согласился бы пожертвовать восемь или десять тысяч танга на окончание этой мечети!» — воскликнул он. «Я бы поклялся перед ним!» что в течение пяти и даже десяти лет имя его ежедневно возносилось бы, окутанное благоуханным дымом молитвы, из-под сводов этой мечети к трону Аллаха. Первый стражник сказал, «О, мой благочестивый товарищ, у меня нет десяти тысяч таньга, но, может быть, ты согласишься принять мои последние сбережения? Пятьсот таньга?» неотвергаемо его скромного дара. Мне тоже хочется принять участие в этом праведном деле». «И мне, — сказал второй, заикаясь и дрожа от внутреннего смеха, — у меня есть триста танга. «О, праведник! О, благочестивый!» — воскликнул Хаджана Средин, всхрипывая. «Как я жалею, что не могу приложить к своим губам край твоего халата!» Я великий грешник, но будь милостив ко мне и не отвергни моего дара. У меня есть десять тысяч таньга. Когда я совершив богохульный обман, был приближен к миру, то часто получал от него в подарок кошельки с золотом и серебром. Накопив десять тысяч таньга, я решил спрятать их с тем, чтобы совершая бегство, захватить по дороге. А так как я решил бежать через Коршинские ворота, то и закопал эти деньги на Коршинском кладбище под одним из старых надгробий. — На Коршинском кладбище! — воскликнули стражники. — Значит, они где-то здесь, рядом. — Да, сейчас мы находимся на северном конце кладбища, и если пройти, мы находимся на восточном конце. — Где? Где они спрятаны? Свои деньги, — Они спрятаны на западном конце кладбища, — сказал Хаджана Сейдин. — Но сначала поклянись мне, о, благочестивый стражник, что мое имя действительно будет поминаться в мечети ежедневно в течение десяти лет. — Клянусь, — сказал стражник, дрожа от нетерпения, — клянусь тебе именем Малаха и пророка его Магомета. «Ну, говори, скорее, где закопаны твои деньги?» Хаджана средин медлил. «А что, если они решат отнести меня сначала к водоему?» «Отложив на завтра поиски денег, — думал он, — нет, этого не случится. Во-первых, они обуяны алчностью и нетерпением. Во-вторых, они побоятся» что кто-нибудь может опередить их, в-третьих, они не доверяют друг другу. Какое же указать им место, чтобы они подольше копались? Стражники ждали, склонившись над мешком. Хаджан и Средин слышал их отяжелевшее дыхание, как будто они только что прибежали откуда-то издалека. На западном конце кладбища есть три старых надгробия, расположенные треугольником, — сказал Хаджан средин. Под каждым из них я закопал по три тысячи триста тридцать три таньга с одной третью. Расположенные треугольником, — хором повторяли стражники, уподобляясь послушным ученикам, повторяющим за своим учителем слова Корана. «По три тысячи триста тридцать три таньга!» С одной третью. Они изговорились, что двое пойдут за деньгами, а третья останется караулить. Это могло бы повергнуть Хаджуну среди ныне, если бы он не обладал способностью наперед угадывать человеческие поступки. Он точно знал, что третий стражник недолго усидит около мешка. Предвидения оправдались. Оставшись один, стражник начал беспокойно вздыхать, кашлять, ходить взад-вперед по дороге звеня оружием. По этим звукам Хаджан-насредин угадывал все его мысли. Стражника грызла тревога. За свои три тысячи триста тридцать три танга с одной третью Хаджан-насредин терпеливо ждал. «Как долго они там возятся!» — сказал стражник. «Они, наверное, прячут деньги куда-нибудь в другое место. А завтра вы все трое придете за ними!» — ответил Хаджан средин. Это был меткий удар. Стражник шумно засопел. Потом начал притворно зевать. «Как хочется мне перед смертью послушать какую-нибудь душеспасительную историю!» — сказал из мешка Хаджана Среддин. — Может быть, ты вспомнишь и расскажешь мне о добрый стражник? — Нет, — сердито ответил стражник, — я не знаю душеспасительных историй. К тому же я устал. Пойду прилягу вот здесь, на траве. Но он не сообразил, что по земле его шаги будут отдаваться гулко и далеко. Сначала шел он медленно, потом до Хаджана Среддина Донесся частый топот, стражник помчался на кладбище. Настало время действовать, но тщетно катался, и кувыркался хаджана среди. порвать веревку не удалось. Прохожего молил хаджана Свидин, о судьба, пошли мне прохожего, и судьба послала ему прохожего. Судьба и благоприятный случай всегда приходят на помощь тому, кто преисполнен решимости и борется до конца. Об этом уже было сказано раньше, но истина не тускнеет от повторения. Хаджа на средин, всеми силами боролся за свою жизнь, и судьба не могла отказать ему в помощи. Прохожий шел медленно, он был хром как определил Хаджана Средин по звуку его шагов. И не молод, потому что страдал одышкой. Мешок лежал на самой середине дороги. Прохожий остановился, долго разглядывал, ткнул раза два клюкой. Что это за мешок? Откуда он здесь взялся? скрипуче сказал прохожий. Хаджана Средин «О, великая радость!» — узнал голос ростовщика Джафара. Теперь Хаджан Средин не сомневался в своем спасении. Только бы подольше искали, он кашлянул в мешке, тихонько, чтобы не испугать ростовщика. Эге! да здесь человек!» — воскликнул Джафар, отскочив. «Конечно, человек!» спокойно ответил Хаджан средин, изменив свой голос. «А что в этом удивительного?» «Как что удивительного? Зачем ты забрался в мешок?» «Значит, нужно, если забрался, проходи своей дорогой и не надоедай мне расспросами». Хаджан средин знал, что любопытство ростовщика теперь возбуждено до крайности, и он все равно не уйдет. «Поистине удивительное событие — встретить на дороге человека, сидящего в завязанном мешке», — говорил ростовщик. «Может быть, тебя посадили в мешок насильно?» «Насильно!» — усмехнулся Хаджана Среддин. «Стал бы я оплатить шестьсот таньга за то, чтобы меня посадили в мешок насильно!» «Шестьсот таньга?» За что же ты уплатил такие деньги? Ох, прохожий, я тебе расскажу все. Если ты пообещаешь, выслушав, удалиться и не тревожить больше мой покой. Этот мешок принадлежит одному арабу, живущему у нас в Бухаре, и обладает чудесным свойством исцелять болезни и уродства. Хозяин дает его на поддержание, но за большие деньги. И не всем. Я был хромым, горбатым и кривым на один глаз. И вот я надумал жениться. И отец моей невесты, дабы не огорчить ее взора, созерцание моих уродств, повел меня к этому арабу, и я получил на поддержание мешок сроком на четыре часа, уплатив хозяину шестьсот таньга. А так как этот мешок проявляет свои целебные свойства, только вблизи кладбища, то я и пришел после захода солнца сюда, к старому Коршинскому кладбищу, вместе с отцом моей невесты, который, завязав веревку на мешке, удалился, ибо присутствие постороннего человека может испортить все дело. А раб, хозяин мешка, предупредил меня. «Как только я останусь один, ко мне подлетят три джина» производя шум и звон своими медными крыльями. И джины человеческими голосами спросят меня, где на кладбище закопаны десять тысяч таньга, на что я должен ответить им следующим таинственным заклинанием. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. На месте сокола сидит филин. «О, джины!» Вы ищете там, где не прятали. Поцелуйте за это под хвост моего ишака. Так оно в точности и случилось. Явились джины и спросили меня, где закопаны десять тысяч таньга. Услышав мой ответ, джины пришли в неописуемую ярость и начали бить меня. А я, пометуя наставление араба, продолжал кричать. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. Поцелуйте под хвост моего ишака. Потом джины подхватили мешок и понесли куда-то. А дальше я ничего уже не помню. Очнулся я через два часа на том же самом месте, вполне исцеленный. Мой горб исчез, нога выпрямилась и глаз прозрел. В чем я убедился? глядя в дырочку, которую кто-то проделал в мешке еще до меня. И теперь я досиживаю в мешке свой срок, только потому, что деньги все равно заплачены. Не пропадать же им зря. Конечно, я совершила ошибку. Надо было заговориться с каким-нибудь человеком, обладающим теми же уродствами. Мы взяли бы мешок пополам, просидели бы в нем по два часа, и наше исцеление обошлось бы нам всего По триста таньга, но сделанного не вернешь. Пусть пропадают мои деньги. Самое главное, что я все-таки исцелился. Теперь, прохожий, ты знаешь все. Сдержи свое обещание и удались. Я немного ослаб после исцеления. Мне трудно разговаривать. Уже десятый человек пристает ко мне с расспросами. Я устал повторять всем одно и то же. Ростовщик слушал с глубоким вниманием, прерывая иногда рассказ Хаджина Средина возгласами удивления. «Послушай, о, человек, сидящий в мешке!» — сказал ростовщик. «Мы оба можем извлечь пользу из нашей встречи. Ты сожалеешь о том, что не сговорился заранее с каким-нибудь человеком, обладающим такими же уродствами» чтобы взять мешок на поддержание пополам. Но тебе еще не поздно сговориться. Ибо я и есть как раз тот человек, который тебе нужен. Я горбат, хром на правую ногу и крив на один глаз. И я охотно уплачу триста таньга за то, чтобы просидеть в мешке оставшиеся два часа. — Ты, наверное, смеешься надо мной, — ответил Хаджана Средин. «Может ли быть такое чудесное совпадение? Если ты говоришь правду, то возблагодари Аллаха за неспослание тебе столь счастливого случая». «Я согласен, прохожий, но предупреждаю, что я уплатил вперед, и тебе тоже придется уплатить вперед. В долг я не поверю». «Я уплачу вперед?» — сказал ростовщик, развязывая веревку. — Не будем терять времени, ибо минуты идут, а теперь они принадлежат уже мне. Вылезая из мешка, Хаджан средин прикрыл рукавом халата лицо. Но ростовщику некогда было разглядывать. Он торопливо считал деньги, сожалея о пролетающих минутах. — С кряхтением и стонами! Он залез в мешок, пригнул голову. Хаджа на средин затянул веревку, отбежал и притаился в тени за деревом. Он успел как раз вовремя. Со стороны кладбища послышалась громкая ругань страшников. Сначала из пролома в кладбищенском заборе выползли на дорогу их длинные тени, Затем и сами они показались, отражая луну медью своих щитов.